Эпиграф. Разум человека способен на все, потому что все уже есть в нем, и прошлое, и будущее. Джозеф Конрад. Сознание может даже самого требовательного мыслителя довести до бессвязной болтовни. Колин МакГинн. Глава вторая. Сознание с точки зрения физика. Концепция сознания столетиями занимала философов, но упорно не поддавалась и до сих пор не поддается, надо сказать, простому определению. Философ Дэвид Чалмерс собрал данные более чем о 20 тысячах работ, посвященных этой теме. Ни в одной другой области усилия столь многих ученых не давали на выходе столь мало общего то есть принятых всеми утверждений. Философ Готфрид Лейбниц, живший в 17 веке, однажды написал, «Если бы можно было раздуть мозг до размеров мельницы, обойти все внутри и осмотреть, то все равно сознание бы там не обнаружилось». Некоторые сомневаются, что теория сознания вообще имеет право на жизнь. Они утверждают, что сознание невозможно объяснить, поскольку никакой объект не в состоянии понять самого себя. Таким образом, нашего запала не хватает даже на решение одного этого трудного вопроса. Психолог из Гарварда Стивен Пинкер пишет, «Мы не можем видеть ультрафиолетовый свет. Мы не можем мысленно повернуть объект в четвертом измерении». Не исключено, что мы не можем также решать ребусы вроде свободы воли или духовной жизни. Более того, на протяжении большей части 20 века одной из доминирующих психологических теорий был бихевиоризм, вообще отрицавший значение сознания. Бихевиоризм основан на идее о том, что Изучение достойно лишь объективное поведение животных и людей, а не субъективное, внутреннее состояния разума. Некоторые ученые отчаялись дать определение сознания и занимаются тем, что пытаются просто описать его. Психиатр Джулио Тонони сказал, «Каждый знает, что такое сознание». Это то, что покидает тебя каждую ночь, когда ты засыпаешь без сновидений, и возвращается утром, когда ты просыпаешься. Природа сознания на протяжении веков являлась предметом обсуждений и споров, но выводов сделано на удивление мало. Помня, что именно физики создали большую часть тех устройств, которые позволили ученым добиться взрывного развития науки о мозге, Нам, может быть, стоит последовать примеру физиков и в другом? Еще раз рассмотреть этот древний вопрос.